Глава девятнадцатая Деккер видел близящийся свет фар, но решил, что водитель сбавит ход и возьмет в сторону. Но вышло совсем не так. Даже близко. Первый удар жестко бросил его крупное тело вперед. Сработали передние и боковые подушки безопасности. При этом кожу обожгло шипящими струйками газов. Дезориентированный столкновением, Деккер ошалело глянул в зеркало заднего вида и снова увидел приближение огней. Фары находились заметно выше, чем его задние фонари. Грузовик. Большой. Показалось, что спереди надвигается огромный металлический бампер. При следующем ударе задняя часть машины полностью оторвалась от дороги. Подушка безопасности уже лопнула, и грудь саданула рулевую колонку. но остатки воздуха смягчили удар. Деккер крутнул руль вправо, затем влево. Грузовик повторил его движение, как в зеркале. Запахло бензином. Кажется, течь в бензобаке. Класс. Он утопил педаль газа и машину дернуло вперед. Грузовик ускорился, устремляясь за этим всплеском скорости. Рука нырнула в карман за телефоном. «Сейчас срочно набрать 911». Внезапно телефон вышибло из руки. Туша грузовика снова врезалась, швыряя машину вбок. Прямо-таки гонщик, которому на всем ходу влетели взад. Хвост полностью вышел из-под контроля. Ощущение не из эротических. Но Деккер в бытность свою полицейским не раз участвовал в скоростных погонях, а потому знал, что делать. Вместо обратного выруливания он, наоборот, крутнулся в сторону заноса, восстанавливая контроль над машиной. Дымя и визжа шинами, она влеклась по асфальту боком. Безудержно текло топливо, и было опасение, что жар от одного перекинется на другое. Метрах в двадцати декер затормозил, откинул лоскуте подушки и вперился в окно. Железная туша монстра озверела перла в его сторону, явно чтобы сбить. «Ах ты, тварь!» Деккер выхватил оружие, опустил стекло, прицелился и разрядил обойму. Сначала в радиатор, затем по шинам и, наконец, в лобовое стекло. В местах попадания пуль на стекле образовались три кружка в змеистых сетках трещин. Грузовик тяжело шарахнулся в сторону, попортил на развороте травяную обочину, выровнялся и тяжело с натужным ревом устремился прочь, пуская из двигателя шлейф дыма. Непонятно, зацепила пуля шофера или нет. Оставалось лишь надеяться, что да. Мелькнул соблазн рвануть в погоню, но пропал вместе с шибанувшей в ноздри бензиновой вонью. Одним движением отстегнув ремень, Деккер нагнулся за мобильником, пинком распахнул дверь и выскочил. По 911 он рассказал о случившемся, как можно точнее определив свое местоположение. А затем с ужасом увидел, как позади машины прорастает язычок огня. Он пружинисто метнулся прочь от машины. Когда полутьму сотряс взрыв, ударная волна кинула и ткнула его лицом в обочину, землю, траву и гравий. Там Деккера и нашел подъехавший позднее патруль. «Ну что за жизнь без приключений, да? На свою задницу!» Деккер с больничной койки сонно поднял глаза на склонившуюся Мэри-Ланкастер. «Грузовик нашли?» Нервно жуя свою жвачку, она мотнула головой. «Шофера я, кажется, ранил», — сказал Деккер, ощупывая на своем лбу повязку. Выстрелил трижды прямо в стекло над водительским сиденьем «Полиция штата сейчас делает проверку. Готова поспорить. Грузовик мы найдем». «Кто, по-твоему, это мог быть?» Деккер приподнялся на локте. «Он либо пас меня до Траммела, либо подсел на хвост сразу после того, как я выехал от Митцы Гардинера». «Как у тебя прошла встреча?» Деккер изложил суть. «Думаешь, она говорила правду?» Этого не делает почти никто. Обычно факты выкладываются с расчетом выглядеть в чьих-то глазах лучше, не вини, или то и другое вместе. «Видимо, она действительно изменила свою жизнь», — сказала Ланкастер задумчиво. «Тогда и, пожалуй, ей что терять», — заметил Деккер. «Думаешь, после твоего отъезда она могла кому-то позвонить?» В принципе, можно поднять ее список звонков и проверить. Хотя довольно безрассудно. Пытаться меня ликвидировать сразу, едва я отъеду. Она же должна отдавать себе отчет, что попадет под радар. К тому же, с ее новой шикарной жизнью, у нее может не быть мгновенного доступа к услугам киллеров. Меня могли пытаться не убить, а всего лишь припугнуть. Ланкастер пристально на него посмотрела. «Пожалуй, тебе нужно еще раз подумать. Судя по тому, что я слышала, ты чуть не зажарился в своей машине». «Близко к тому», — ухмыльнулся Деккер. «У тебя там есть какие-нибудь подвижки?» «Пока хвастаться особо нечем». «Вот что скажу», — посерьезнел Деккер. «Покушение на мою жизнь свидетельствует об одном. О чем же?» «Похоже, что Мэрил Хокинс говорил правду».